Погиб мой оплот в битвах, исчезла моя гордость, лучшая среди дев. Когда бушует бури с гор и вздымает волны северный ветер, я сижу на гулком берегу, не отводя отче от той страшной скалы. Месяц на закате порой озаряет тени моих детей, смутными призраками бродят они. Печальном единении.